Короткие рассказы для детей. История 260-я. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 18-19 стих. Когда Валентин был еще совсем маленьким, Мама и няня поехали с ним из Берлина в Дрезден. Валентин был очень капризным. Он громко кричал и постоянно дрыгал ногами. Он кричал так громко, что другие пассажиры вагона хотели пожаловаться проводнику. Няня с терпением и любовью пробовала успокоить малыша, но это ей не удавалось. Валентин сорвал с ее головы шляпу и царапнул ее. Наконец, он укусил ее в руку. «Да это же невыносимо!» — сказал старый мужчина. «Этого малыша надо хорошенько отлупить». «Не вмешивайтесь не в свое дело», — сказала мама. «Мальчик должен учиться давать отпор, иначе ему потом трудно будет прожить». Пассажиры возмущенно посмотрели на мальчика и на неразумную маму. Она спокойно прислонилась к спинке сиденья и закрыла глаза. Няня-христианка еще пробовала успокоить Валентина, но это становилось все сложней. В это время в вагон залетела оса и села на окно недалеко от мальчика. Малыш хотел поймать осу, но няня одернула его руку и сказала, «Валентин, не трогай ее. Это оса. Она может ужалить». Валентин, разозлившись, начал пищать и бить няню кулаками. Мать, не открывая глаза, крикнула, «Что ты раздражаешь ребенка, Мария? Сейчас же дай ему, что он хочет». «Но мадам...» «Это же закрой рот, тупая гусыня!» – крикнула мама. В этот момент Валентин закричал, что было сил, потому что оса ужалила его. Вскоре у него совсем распухла рука. Позже, когда Валентин подрос, Мария много рассказывала ему про Иисуса. Мальчик печалился из-за того, что часто раздражал Марию, но она все простила ему. «Мне ведь Иисус Христос тоже все грехи простил», — сказала она. Однажды Валентин, сидя в своей комнате, прочитал в книге по географии, что океан в самом глубоком месте достигает более десяти тысяч метров глубины. Громко он воскликнул «Аллилуйя!». Мария зашла к нему в комнату и спросила «Почему ты так громко кричал «Аллилуйя?». Я только что прочитал, какой глубины достигает океан. Если Господь Иисус бросил мои грехи в такую глубину, то мне больше не надо бояться, что они всплывут». Нет. «Не всплывут», — сказала Мария. «Иисус на Голговском кресте пострадал за нас. Там Он простил наши грехи. Если мы приносим свои грехи к Нему, Он нам всегда прощает». Давайте будем молиться и благодарить Спасителя, что Он — великий Избавитель. Ему принадлежит слава за всю Его любовь к нам».